Глава 13 Императорская служба истребителей «Монстров-Р.И. Главный штаб. Город Санкт-Петербург». Истребитель первого класса, князь Иван Потёмкин, нажал кнопку селектора. Раздался голос его молодой любовницы по совместительству секретаря. «Ваня Хрулёв на связи». «Соедини нас!» Послышалось шипение, щелчки, и связь переключилась на новую линию. «Ассель Петрович, приветствую!» «Здравствуйте, Иван Геннадьевич!» «Что ж вы, голубчик, молчите о появлении в ваших рядах потенциального абсолюта?» «Это вы о ком, Иван Геннадьевич?» «Да, обороне Галактионове!» Мои аналитики собрали доказательства, что Юдный барон творит что-то неимоверное в разломах. Хм. Иван Геннадьевич, ситуация под контролем. Я пока изучаю его способности. Какой у него ранг кодарённого? Какой у него удар? Я вижу в его деле дар иллюзий, что-то не сходится, уважаемый. Хм. Но он сильный физик. Это я могу сказать точно. Но что касается его удара, тут есть некоторые сложности. Он не кадровый ист, и заставить его пройти официальную процедуру оценки я не могу. Вы начальник центра или кто? Что за слюнтяйство? Иван Геннадьевич, при всём уважении, сбавьте свой тон. Что значит «сбавьте тон»? Я бы непосредственный начальник, и я поставил вас на эту должность. Ваня... Меня поставил на эту должность Ильич, пока ты еще по разломам мыкался и интриги строил. — Тебе кресло не жмет? — Ваня, а ты как был козлом, так и остался. — Что? Да я тебя сгною. — Сгноилка не выросла. всё пока. — Стой! — Потемкин судорожно жал трубку. — Я знаю тебя, старый черт, и у меня все еще долг перед тобой. Не знаю, почему ты его покрываешь, но имперская охранка уже затребовала удела «Галактионовым, мать его! Дар иллюзий, говоришь? Ты чем вообще думаешь? В общем, жди очень скоро гостей». «А вот за это спасибо, Ваня. Похоже, ты еще не совсем потерян для общества». В трубке раздался смешок, и тут же пошли короткие гудки отбоя. Князь Потемкин бросил трубку с такой силой, что треснул аппарат. Ему было плевать на это ископаемое, главное, что в этой ситуации не пострадал он сам. Если аналитики не врут, то новый абсолют сильно поможет империи, если, конечно, он доживет до этого звания. Иван Геннадьевич задумчиво достал мобильный телефон и начал набирать по памяти номер, которого не было в телефонной книжке. Вечер был безнадёжно испорчен. Друзья пытались меня развеселить, но получалось у них не очень. Даже Андросов включил массовика-затейника, лишь бы отвлечь меня от мстительных мыслей. Меня же реально распирало изнутри. В прошлом мире никто не смел оскорбить охотника, но ну разве что с какими-то плохими и, несомненно, идиотскими целями. Хотя Вербицкий в этом мире был подобен высшим охотника в моем прошлом, по-хорошему. Это я вел себя некрасиво, задирая его. По-мальчишески, возможно. Ну, не нравился мне этот человек, ничего не мог с собой поделать. И да, желание продолжать вечер в тёплой женской компании тоже пропало. Причём здесь был один нюанс. Мне почему-то стало неудобно перед Анной. При том, что помолвка у меня с Андросовой. Да и Мария как-то странно на меня поглядывала. Смешливая Морозова поинтересовалась у Долгоруковой, как идут дела с помолвкой, на что та ответила достаточно резко и невнятно. И разговор на этом закончился. В общем, поехал я домой, не солоно хлебавши, зато выспался хорошо. Самый крепкий сон у людей с чистой совестью, а у меня она именно такой и была. Утром, после зарядки, медитации и завтрака, приличное для аристократии время, ко входу подходил бронированный автомобиль с питерскими номерами и гербом Андросовых. «Неужели это Андрей приехал? А почему без звонка?» Анна подошла к окну, услышав звук мотора. Хотя у неё был собственный кабинет, она предпочитала работать рядом со мной, облюбовав себе маленький диванчик, на который забиралась, забавно поджав ноги. Рядом обязательно появлялся затупок, требовательно тыкая в неё носом, чтобы она не забывала его погладить. Так она одной рукой работала на компьютере, а другой чухала наглую зверушку. Меня это не раздражало, а наоборот даже успокаивало. Она не доставала меня разговором, а просто старалась всё время быть рядом, и это добавляло мне даже какого-то домашнего комфорта. «Да нет, Андрюха бы позвонил», — сказал я, глядя, как из машины вышел гвардеец и о чем-то принялся разговаривать с волком. Я спустился вниз. «Приветик благородным гвардейцам рода Андросовых», — заявил я со ступенек. «Здравия желаю, ваш благородие», — кивнул мне пожилой мужчина. «Я Андрей Сычев, заместитель командира гвардии рода андрозовых «Очень приятно, Андрей. Какими судьбами?» «Его высочество, князь Андросов, передал подкрепление для сына. Ещё он хочет поговорить с вами». И он протянул мне трубку, на которой уже горел вызов. «Да?» — мыкнул я. «Алло!» «Здравствуйте, Александр!» — послышался глубокий и приятный мужской голос. «Веяло от него какой-то добротой, как будто мне звонит добрый дедушка. Интересно, он на самом деле такой или просто репутацию лекари поддерживает?» здравствуйте иван андреевич приятно познакомиться саша важно я буду вас так называть да пожалуйста хмыкнул я саша перво-наперво хочу сказать что если тебе кажется что я не замечаю как ты присматриваешь за моим сыном то это совсем не так вы приуиччивать иван андреевич засмеялся я андрей крепкий ист и сам может уже постоять за себя тут уже в трубке раздался смех — Ну да, будем считать, что так оно и есть. Но за мной должок, Александр. А всегда отдают долги. Но это вопрос некоторого времени, об этом мы поговорим при личной встрече. Тебе, Андрей, передал приглашение на день рождения Екатерины? — У меня резко испортилось настроение. — Эм, да, ну тут разломы открываются радужные, тяжелые, — пробормотал я. Разломы открываются уже тысячу лет. И вполне могут постоять без Галактионова, открытыми еще несколько дней. Отказ не принимается, от слова совсем. Я не буду говорить, что за такое приглашение половина имперских аристократов перегрызли бы друг другу глотки. Насколько я понял, тебе на это глубоко начхать. Скажем так, я лично прошу тебя посетить день рождения моей дочери. Учитывая ту авантёру, в которую затащил нас Андрей, там есть о чём поговорить. «Хорошо, Иван Андреевич», — вздохнул я. «Буду». «Ну, вот и славно. А теперь к делу. Мы готовы заплатить сто тысяч рублей за труп убийцы, посланного за моим сыном. Это не будет для тебя проблемой? Сто тысяч за один труп?» Я не выдержал и рассмеялся. «Отличная сделка». Там у меня еще четыре штуки валяются. Могу оптом дешевле скинуть. Да, Андрей рассказывал мне, что у тебя странный юмор. Вежливо и без смеха ответил Андросов-старший. Да, мне нужен конкретно этот. Есть у меня знакомые специалисты, которые смогут дать кое-какую информацию. Не вопрос, — сказал я. Будет сделано. Вот и хорошо. Приятно было с тобой познакомиться. Надеюсь, мы скоро увидимся лично. «Берегай себя!» «Спасибо», — сказал я. Не успел я отдать телефон, как у меня облымкнул телефон. Поднял его и увидел приход ста тысяч. Я улыбнулся. «А счет они мой знают, и доверие безоговорочное. А если я им бомжа какого-нибудь дам?» С этими мыслями я включил свой телефон, чтобы никто не мешал, а затем спустился в подвал. В глубине предбанника была аномальная зона с пониженной температурой подозреваю что Галактионовы использовали её в качестве холодильного погреба. Но у меня там сейчас лежали раздетые и разутые трупы незадачливых убийц, пока я думал, что с ними делать дальше. Честно говоря, хотел уже от них избавиться, но поблагодарил мысленно сам себя, что не стал торопиться, ведь сто тысяч на дороге не варяются. Глаза гвардейца расширились, И он чуть не уронил телефон, в который смотрел, после того, как я показался на пороге, таща труп бедного Якоба за ноги по полу. «А чего он голый?» — поинтересовался гвардейец. «Иван Андреевич ничего за одежду не говорил», — насупился я. «Она вообще-то тоже денег стоит». Якоб был неплохо экипирован, в отличие от убийц, ордена небесного шага, весь шмот которых был заточен под невидимость, скорость и силу. Якоб был одет, на первый взгляд, проще, но весь его наряд являлся внешним аккумулятором энергии, что позволяло работать Душилову по полной. Но это его, конечно, не спасло. Самому мне эта одежда была неприятна, а вот Астахову она пришлась в пору. И не только в пору. Всё, что было надето на него до этого, любая тряпка была бы лучше. Григорий пробурчал, но после стирки одежду всё-таки принял. Это была своего рода лёгкая кожаная броня, в самых уязвимых местах усиленная металлом. При удачном стечении обстоятельств она могла немного задержать напитанный клинок. Обычная пуля их не пробивала. Но пробитие магическим боеприпасом зависело от свойств самого боеприпаса. В общем, хорошая штука, годная. Сил Астахова было достаточно, а теперь он мог подтягивать дополнительную энергию, которую предварительно сгружал доспех из жалеек. «Хорошая штука!» «Да нет, никаких вопросов», — сказал гвардеец и наклонился над трупом, на шее которого была татуировка. И именно по этой татуировке я и определил, что это был Орден Паука. «Спасибо, ваше благородие!» Ещё два бойца выскочили с заднего сиденья засунули мёртвого якова в чёрный пакет и закинули его в багажник. «Всего доброго!» «И вам не хворать!» — мыкнул я. Машина отъехала, на пороге появилась Анна. хорошие новости Аннушка. Мы стали на сто тысяч богаче». «Это хорошо», — сказала она. «Потому что мне кажется, что тебе сейчас пригодятся эти деньги». «Ты о чём?» «Ты что, свою почту не смотрел?» — удивилась Анна. «И телефон у тебя, наверное, как всегда, выключен». Я взял в руки телефон, включил и увидел пропущенные вызовы. Звонил граф Игнатов. Что он написал в письме? «Он готов продать тебе земли». «И сколько миллионов рублей он за них просит?» «Вот в этом и главная странность. миллион за оба куска. Хотя я точно знаю, что получил он их за 800 каждый». «И в чём же тогда подвох?» — сразу нахунился я. «Не знаю. И вся сумма нужна ему срочно. Но почему-то я ему не верю». «Ну, сейчас мы это сами проверим. Одевайся, поехали». «Мне тоже с тобой ехать?» — удивилась Анна. «Конечно. А куда же я без своей драгоценной помощницы и перспективного юриста?» Анна покраснела, но улыбнулась и побежала переодеваться. «Я же пошёл к казарме, которая была ожидаемо пуста. Бойцы уже с самого утра тренировались на полигоне. Я пошёл туда на звук выстрелов и вспышки заклинаний. Эти ребята были настоящими профессионалами. Несмотря на свой опыт и заслуги, Увидев, что они могут научиться чему-то новому, они сразу ухватились за это. Хорошее свойство. Люблю таких людей. «Доброе утро, Орлы!» — прокричал я. Волк, несмотря на минусовую погоду, в одних штанах и с голым торсом, держа в руках свой люпус, повернулся ко мне. Он только что отрабатывал фехтование против трёх других бойцов одновременно. «Волк, нужно в одно место прокатиться». «Кого берём?» — спросил он. «Да никого, кроме тебя. Дружеский визит к соседям». «К Игнатову, что ли?» — нахмурился Потапов. И «Именно к нему». «Не думаю, что это будет ловушка». «Нет, не думаю», — засмеялся я. «Я точно знаю. Сам справлюсь может взять с собой всё-таки ребят?» «Волк, давай уже без лишней паники. Всё будет нормально. Тренируйтесь, братцы», — кивнул я и пошёл к дому, где меня уже ждала собранная и накрашенная Анна. Красотка она всё-таки. Смотреть на неё доставляло мне вполне себе эстетическое удовольствие. На КПП нас пропустили удивительно быстро и вежливо. Мы заехали внутрь, где на пороге нас встретил сам граф. «Здравствуйте, Александр. Спасибо, что так быстро приехали», — он изобразил на лице озабоченное деловое выражение. «Мне очень нужны деньги. Я надеюсь, что эта сделка закончится достаточно быстро». Нотариус уже в доме. Мы зашли в дом, и я краем глаза увидел, что там находится как-то слишком много разных людей для обычного утра субботы. Угрозы от них я не почувствовал. Так, какое-то странное оживление. В большом зале нас ожидал нотариус и два юриста Игнатова. Я представил им Анну, сел в сторонке и сложил руки на груди. Говорят, что бесконечно можно смотреть на то, как течёт вода, как горит огонь, и как работают другие люди. Я бы добавил в этот список еще одно. Очень приятно наблюдать за тем, как торгуется госпожа Голдсмит. Она это любила и умела. Через полчаса яростных торгов цена опустилась на 30%. Кроме того, была получена отсрочка платежа с первоначальным взносом всего-навсего 100 тысяч. Юристы предложили мне ознакомиться с договором. Я махнул рукой, указывая на Анну, чем заслужил очередной недобовевающий взгляд. Она так и не могла привыкнуть, что доверие к ней с моей стороны стопроцентное. Пять минут на изучение, и она подсела ко мне, чтобы в двух словах объяснить спорные моменты. Таких было немного. Отсрочка платежа составляла три месяца. Так-то вполне мне по силам. Вот только если я не расплачусь к этому моменту, сделка будет аннулирована. Внесённые средства будут оставлены у продавца, в качестве залога выступали ещё мои собственные куски земли. «Мне кажется, что они совсем оборзели», — тихо спросил я у Анны. «Тебе не кажется, так оно и есть. Идиотские условия. Мало того, что ты теряешь деньги, так еще, не получая новые земли, ты отдашь даже свои». «Хорошо, подписывай», — громко сказал я и хлопнул в ладоши. «Саша!» — не выдержала Анна. На что я улыбнулся и тихо прошептал ей на ушко. «Верь мне. Меня все устраивает. За три месяца я с ними расплачусь». Мы подписали документы, я немедленно перевёл им сто тысяч рублей. Мы получили свой пакет бумаг, которые требовалось ещё зарегистрировать в администрации. «С вами приятно иметь дело, ваше сячество», — улыбнулся я. «Куда ж вы, Александр? Тут такая сделка, мы просто обязаны её отпраздновать». «Тогда давайте отпразднуем», — сказал я. Граф хлопнул в ладоши, и слуги внесли красивые хрустальные бокалы и графины с вином. «Бургундская красная, двадцатилетней выдержки. Пять тысяч рублей за бутылку брал мой батюшка в то еще время. Сейчас я даже не знаю, сколько она будет стоить». Я увидел, что на Анну это произвело огромное впечатление. Лично я в винах особо не разбирался. Слуги ловко разлили вино по бокалам. «Выпьем за сделку и за добрососедские отношения?» Граф весь светился весельем. Я взял в руки бокал и, ожидаемо, моя новая печать заверещала, что пить это не стоит. Вино было отравлено. Отравлено хитро. Состав яда я пока не знал, но знал его действия. Человек умирал быстро и безболезненно во сне. Вот только в зависимости от собственных сил организма происходило это через 2-3 дня. Замысел графа стал понятен. Если я сдохну, то земля перейдёт к нему вообще без никаких проблем». Я улыбнулся и пригубил вино. Рядом на меня настороженно смотрела Анна. Она была умной девочкой и понимала, что к чему. Я ей подмигнул, показав, что всё в порядке, и она тоже немного отпила. «Очень вкусно, но очень достойно», прокомментировала девушка глоток вина. А я в очередной раз поразился её безоговорочному доверию. «Граф и все присутствующие пили с нами, подозревая, что граф уже принял антидот. Вот только зная этого скопердяя, штука эта дорогая, и подозреваю что нотариус и его юристы были лишены этой чести. То есть для того, чтобы отравить меня и, между прочим, невинную девушку, он отравит еще несколько своих людей. Я запомню это, Игнатов. Я запомню». Вино было, наверное, вкусным. Я был не очень большим ценителем. Понимал, что держал в одном бокале 500 рублей, но на меня это особого впечатления не производило. Граф расслабился и начал рассказывать, как дружно жили в старые времена Игнатовы и галактионовы и как они помогали друг другу в трудные времена. И он при этом почти не врал. Я знал, что с его дедом мои предки даже сражались вместе. Он был достойным соратником. А вот, начиная уже с его отца, игнатова покатились не в том направлении. Ладно, бог им судья. После сделки мы сели в машину и поехали обратно. «Саша, а ты не боишься, что вино было отравлено?» хочу бояться? Оно и было отравлено», — смыкнул я. Я увидел, как дернулась бровь у сидящего за рулем волка. Я же сел на заднее кресло рядом с девушкой. «А вот Анна просто пожала плечами» выбрав номер из записной книжки, и позвонила в администрацию, чтобы договориться о приёме и регистрации документов, как будто ничего и не произошло. Вот это вера!» Я с улыбкой дождался, пока она поговорит, и повернулся к ней. «Ты знаешь, какая ты чудесная девушка?» «Конечно, я это знаю», — засмеялась моя подруга. «Ну да, она знала, что она прекрасна, и гордилась этим» а все эти ужимки и кокетства применял очень редко и исключительно, чтобы надо мной поржать. — Ты, главное, не пугайся, но мне нужно кое-что сделать. Я наклонился к ней и внезапно впился в ее губы глубоким поцелуем. Глаза у нее сначала расширились, но затем она их томно прикрыла и обхватила меня руками за шею, крепко прижимая к себе. На переднем сидении хрюкнул волк, стараясь смотреть только на дорогу. Наш прекрасный поцелуй продолжался около двух минут. Я действительно наслаждался этими мягкими губами, этим запахом волос, этим прекрасным телом, которое прижималось сейчас ко мне со всей страстью. С трудом оторвавшись от неё, я отстранился и внимательно посмотрел на девушку, лицо которой раскраснелось. Она тяжело и возбуждённо дышала. Скромное деловое декольте, под которым пряталась высокая грудь, сдымалось от волнения вверх-вниз. «И что это было?» Немного сбившись, постаралась вернуть назад свою иронию Анна. «Это был сеанс лечения», — сказал я. «Теперь в тебе нет никакого яда». «Какой прекрасный способ!» — рассмеялась Анна. Хоть это и было слегка нервно. То ли от того, что возбуждение не отступало, то ли хрен его знает. «А можно это как-то повторить? Жизнь у аристократов тяжёлая, и они постоянно посылают друг другу отравителей». Я тоже рассмеялся. И девушка продолжила. «Ты знаешь, Саша, я, пожалуй, найду в телефонной книжки своих старых врагов, позвоню им и наговорю каких-нибудь гадостей. И я теперь знаю, к кому идти на лечение». «Всегда пожалуйста, дорогая!» Аккуратно похлопал я ее по коленке. «Всегда пожалуйста!» Восадьба Игнатовых, Иркутская область. К вечеру этого же дня. семён Петрович торжествовал. Всё прошло по его плану, и этот глупый барон так ничего и не понял. Да, возможно, он был сильным истребителем, но в аристократических интригах он был полным профаном и сосунком. Семён Петрович немного переживал за эту сучку-голдсмин, которой с генами перешла подозрительность рода. Но, судя по всему, она была влюблена по уши в этого юнца и полностью отключила свой мозг в его присутствии. «Ну что же, так-то и быть». Умрёт, и она вместе с ним. Самое главное, что вряд ли кто-нибудь подумает на Игнатова. Яд этот был чрезвычайно дорогой, и обнаружить его практически невозможно. Граф сомневался, что даже дружок Галактионова, Андросов, сможет выяснить причину их смерти. Но ещё дороже яда стоила противоядия. Денег было и так немного, и граф мог купить только одну дозу. Его юристы... ну что же Он найдет новых, а этот нотариус ему все равно никогда не нравился. — Ваше сиятельство, там от Галактионовых приехали, — Игнатов нахмурился. — Что там? — Два ящика вина и подарок. — Подарок? Какой подарок? — Картина, ваше высочество. Игнатов вышел на улицу. — Подождите, не несите в дом. Он открыл, посмотрел сперва на вино и удальтурно хмыкнул с виноградника в Голдсмита, скорее всего. Дядя Анны сделал такой подгон Галктионову. Прям достойная штука. Конечно же, он сперва тщательно проверит его. Гвардейцы Галктионовых уже уехали, и он подошёл к картине. От неё шла мощная аура, видно было, что это работа неземного мастера. Он аккуратно провёл пальцем по красивому дереву с изящной резьбой, из которого была сделана рама. Нарягая штучка. «Мне даже немножко стало сейчас жалко за свой поступок», — заговорил сам с собой граф, но тут же рассмеялся. «Хотя нет, уру. конечно, мне совсем не жаль. Картину пока оставьте у себя в казарме», — кинул он гвардейцам. «На днях приглашу артефактора, пусть он её оценит и расскажет, что это за произведение искусства». Он ещё раз посмотрел на фронтоватого мужчину, изображённого на картине. А ничего так, стиль есть. И передано это очень достоверно. Кажется, что изображённый, несомненно, аристократ на картине вот-вот тебе подмигнёт. Ну вот, подмигнул. Блин, да что же это такое? Нужно пойти немного полежать. Наверное, ещё действуют остатки противоядия. Вот и мерещится при этом всякая хрень.